Глава 35. Белые наемники моря. Трагедия произошла ночью. Во время распевки наш паровоз вперед летит. Несмотря на все призывы экипажа «Варяга», за последнюю неделю в небе не только не пролетел ни один паровоз, но даже самолеты, и те лишь дважды пробаражировали в отдалении. Скучна и бессмысленна была жизнь. Может, там, в недоступном для них мире, уже развязана империализмом, И завершилась всемирной катастрофой термоядерная война. Как можно было это проверить? На борту не имелось ни одного счетчика Гегера. И вот теперь их резиновый плод остается не только последним прибежищем социализмом, но и остаточным явлением человечества. Не хотелось в это верить. Да и нельзя настоящим комсомольцам, будущим членам партии и бывшим октябрятам терять оптимистическую веру в революционную правду коммунистического завтра. А потому для укрепления коллективизма, для всемерной готовности к грядущему славному прибытию в освобожденный Сайгон, для вовлечения в масс культурно нужный досуг, моряки и старались достигнуть на славном поприще пения великого мастерства. Однако подлый, гниющий империализм не дремал. Темной ночью, надеясь на бесчувственное состояние экипажа варяга, пахнущий мертвичиной капитализм нового света прислал в Южно-Китайское море, самого опасного хищника океанов – Большую Белую Акулу. Даже ее подлый цвет напомнил экипажу о славных временах борьбы с бесчисленными Колчаками и Деникинами. И тогда бойцы варягов стали плечом к плечу в свой последний и решительный. Несмотря на контридеологическую работу и пропаганду милитаристами своей мощи и силы, на все эти бесконечные нарезания спинным плавником сужающихся кругов Героический экипаж не дрогнул, не заплакал, не попросил пощады и не сдался. Как всегда в истории русского флота, он принял бой, припомнив славного Ушакова и одноглазого Кутузова. И тогда, видя тщетность попыток запугать балтийцев, заставить их с поднятыми руками войти в разверстую пасть, белая империалистическая марионетка пошла в лобовую атаку. Те, кто читал в те времена передовую прессу Земли, знали, что опасения экипажа варяга имели под собой материально-реальные основания. Все казармы и кубрики, выписывающие комсомольскую и другие правды, были в курсе, что подлая буржуазная наука пытается использовать неподкованных марксизмом разумных животных в своих агрессивных происках. Так имелись доподлинные фотографии, на которых одетые в акваланге гангстеры Пентагона цепляли на спины оболваненного дельфина большую штуковину явно термоядерного вида. А еще они хотели топить острыми носами разумных китообразных советские и прочие идущие по социалистическому пути подводные лодки. Кто мог кручаться, что в секретных аквариумах и умах апериканских ястребов не зародились мечты воспитать в своем русле большую белую акулу или прочих скатов? А потому, когда большая белая пошла в лобовую, на пути ее встал комсостав в лице бывшего замполита, а ныне командира резинового крейсера Шантаренко. И так же, как в нашем мире, сотни матросовых ложились на колеи пуль из дотов и дзотов-фашистов, не щадя своей крови и самой жизни, так и славный сын партии, капитан третьего ранга Шантаренко, лег на рельсы движения хищника, и, скажу вам, ощетинившаяся малыми и большими зубами пасть была даже страшнее и идеологически подготовленнее, чем некоторые дзоты Белофинской линии Маннергейма, но не дрогнул наш ление Замполит. И только поднялась напоследок сжатая плотно рука, словно обнимая гранатную или же торпедную связку. И пронеслось над морем в финале драмы. Враг не пройдет! На языке испанских республиканцев. И растаяли в пучине сапоги. Но и большая белая поперхнулась стойкостью морского комиссара, почуяла внутри его революционный жар и отступила, пристыженная внедро воды. И долго еще стояли советские бойцы во весь рост поперек моря над волнами, сняв шапки и глядя в беснующиеся волны. И знали они, что не непобедим флот, пока есть в нем такие командиры и их заместители.